Раздел 4. Христианство на Руси. Защита Руси своей национальной культуры. Принятие христианства именно от Византии было подготовлено всей предшествовавшей историей восточного славянства и Руси. Сведения о проповеди христианства в Поднепровье восходят к первым векам нашей эры и в преданиях связываются с именем апостола Андрея. В сведения эти из какого-то источника попали и в повесть временных лет. Андрею, учащу в Синопии и пришедшему в Корсу и пройди в устье Днепровское и оттоле поいで по Днепру горе вверх Апостол Андрей якобы поставил крест на месте будущего Киева и предсказал, что тут возникнет град велик и церкви многие бог воздвигнути и мать Эти известия находят себе отголосок у церковных писателей IV-V веков. У Евсевия Кесарийского, умершего в 340 году, записано, что ученики Иисуса Христа арасились для проповеди Евангелия, и что в Кифие, так называли византийцы по традиции, нашу страну ещё в X веке досталась Андрею. У Евхирия Леонского умершего в 449 году тоже говорится о том, что Андрей смягчил проповедью скифов. У Епифания Кипрского IV век. Тоже есть указание на то, что Андрей был у скифов. Академик ВГ Васильевский, у кого я и беру эти ценные наблюдения, приводит и ищу много фактов подтверждающих это положение. Прекрасная специальная работа ВГ Васильевского оправдывает внесение в нашу летопись этого интереснейшего предания. Не касаясь вопроса о том, какой народ или какие народы жили в I веке в Скифии, мы имеем все основания считать, что проповедь христианства была занесена сюда рано. Хотя христианство и не стало ещё тут господствующей религией, Грики несомненно стремились распространять христианство среди своих соседей. И у нас есть основания думать, что на тиверцев, уличи и полян раньше, чем на другие восточнославянские племена, было обращено внимание греческих проповедников. Территория, несколько позже занятая уличими и тиверцами, при императоре Траяне в 101-107 годы нашей эры попала под власть Римской империи. Неудивительно, что память о Троении сохранилась навсегда в преданиях славянских и русских. Русская земля в слове о полку Игореве даже называется землёй Троении и вошла в состав задунайской нижней мизии, где христианство известно было уже во втором веке нашей эры. В III веке, после ухода отсюда римлян, киверцы и уличе продолжали находиться в непосредственном общении с нижней мизией, известный под именем Малой скифии. Тут В городе Томи уже существовала при Диоклетиане 284-305 годы нашей эры епископская кафедра. При устье Днестра находилась греческая христианская колония Тира и другие греческие колонии. Константин Багрянородный сообщает, что в его время на нижнем Днепре видны были развалины шести городов, в которых сохранились остатки разрушенных церквей и высеченные на камнях кресты. Автор Повести временных лет счёл нужным отметить наличие городов у Тиверцев и у Личей и в его время суть гради их и до сегодне при императоре Юстиниане 527-565 уличи и тиверцы находятся в постоянном общении с византией то служа в византийских войсках то совместно с другими славянами нападая на империю поляне хотя и не были непосредственными соседями греков, но находились в самом тесном с ними общении. Весь юг нашей страны до Дуна греки называли скифией, римляне сарматией. И церковные писатели III-V веков, Тертуллиан, умерший в 240-м, Афанасий Александрийский, умерший 373-м, Иоанн Златоуст, умерший 405-м, Иероним, умерший 420-м, считают Скифию или Сарматию в числе стран, где христианство было уже водворено. Холода Скифии пылают жаром веры. Иероним. Конечно, нельзя на основании этих данных делать заключения о степени проникновения христианства в скифию и в среду славянских народов и Руси. Но признанию факта знакомства этих народов с государственной религией империи и до некоторой степени с кругом христианских идей не подлежит сомнению. Никаких сомнений не вызывает у нас и сообщение Константинопольского патриарха Фотия о том, что Русь переменила эллинское несчастное языческое учение на чистую и неподдельную христианскую веру. Примечание. Фотий был патриархом дважды в 858-867 и в 878-886 годах. Его замечание о Руси написано в 866 году. В это время Кирилл, 827-869, уже завершил свое дело создания славянской грамоты. Никита Пафлагонянин, 9 век, говоря о нашествии Руси на Царь-Граб в 9 веке, называет Русь скифским народом. Конец примечания. Стало быть, христианство делало на Руси несомненные успехи и успехи до официального признания его здесь господствующей государственной религией. Само собой разумеется, что христианство было неизбежно связано с книжностью. Богослужение отправлялось на языке греческом, но можно предполагать частичное проникновение сюда языка славянского. А после завершения дела братьев Кирилла и Мефодия богослужение ведётся уже полностью на языке славянском. Следовательно, по книгам славянским столь сильно смущающее исследователей сообщение о житии Кирилла о том, что Кирилл в Корсуне встретился с одним русским и видел Евангелие и Салтырь, писанные русскими письменами, мне кажется, можно понимать буквально. Это был настоящий русский человек, и книги могли быть писаны на языке русском. Мы только не имеем никаких данных о том, какими буквами были написаны эти книги. Во всяком случае, потребность в письменности на Руси появилась уже давно. И целый ряд, хотя и не совсем ясных известий говорит нам о том, что письменами русские люди пользовались и до признания христианства государственной религией. Договоры Руси с греками составленные на греческом языке тогда же были переведены и записаны по-русски. В договоре Олега с греками говорится о письменных завещаниях, которые делались русскими людьми. Договор Игоря упоминает о грамотах, которыми русский князь должен был снабжать свои посылаемые в Грецию корабли. Ибн Фадлан видел надпись над прахом знатного руса. Ибн аль-Кедим видел русскую надпись на куске дерева. Наконец, Черноризец Храбр, говоря о славянах, вообще делает общее недатированное замечание. «Преже оба словения не имеху книг, но чертами и резами, чтяху и годаху пога несуща». Это замечание о дохристианском состоянии письменности у славян может быть отнесено во всяком случае к VIII веку, потому что славяне западные и южные, в IX веке уже официально считались христианами.